Глава 12. Размыта дорога, но кто-то говорит «иди», я рядом с тобою, и время нам не перейти. Линда, открою я двери. Дорога. Утрамбованная песчаная дорога, оттесняемая отбойником, все больше подавалась в сторону, туда, где прежде была горка и, наконец, совсем сползла под откос. Лес, мелькнув, остался где-то наверху, позади. Можно было подумать сначала, что они оказались снова там, где начали. Тут тоже кто-то разрыл все в котлованы и кучи песка, а местами путь пересекали широкие колючие следы, как от большой техники. Но вместо грязевых разъездов здесь все было высушено и выбелено. Даже песок был сухой, холодный и белый, словно что-то огромное, каменное и величественное, Перетерли тут в крошку для него. Такой песок еще бывает в песочных часах. Сколько же потребовалось разбить их и выпотрошить, чтобы покрыть всю дорогу и все, что вокруг, хотя бы тонким слоем? И где же осколки стекла, которые наверняка и бросили где-то здесь? Наверняка они опасны для машины, для ее колес. Шина может распороться и... Лягуха тряхнула несколько раз. Лана согнулась, уперевшись руками в бардачок. «Мне тебя сменить?» «Не, я не сплю пока. Это дорога такая». «Ну, я и вижу, что у тебя проблемы с местным ландшафтом». Лана пристально посмотрела на Агнешку. «Давай поменяемся. Ты сейчас угробишь машину окончательно». «Ммм, не...» -м. Агнешка чуть капризно сжала пальцами руль. «Смотри, что это там?» Это был то ли ангар, то ли, может, брошенный склад большая коробка без всяких надписей немного справа по пути она выпирала к дороге злым обшарпанным углом пытаясь убрать подальше в сторону раскрытые нараспашку двери собственно там не было и дверей как таковых только огромный проем почти во всю стену а за ним похоже что пустота ничего растрашенно кинула Лана брошенный ангар или склад стой подожди огнешка затормозила За дальним углом промелькивало смутное движение. Там отчетливо постукивали железки о железки и доносилось иногда взрыкивание мотора. «Кто-то чинит тачку?» — предположила Агнешка. «Похоже». Лана отцепила ремень. «Может, нам попадется здесь, наконец, хоть один нормальный человек?» «Я бы так активно не рассчитывала». Агнешка проследила, как то вылезла из машины. «Может, мне с тобой?» «Как хочешь». Лана обернулась, увидела Алису, которая тоже вынырнула наружу вслед за ними. Алис, останься с машиной на всякий случай». «На какой случай?» Обронила Тано слишком тихо, никто не обратил внимания. Ветер слегка дребезжал гофрированными складками склада. Вокруг не слажено, то там, то тут. Раздавались иногда вздохи какой-то техники. Может, от того экскаватора со свернутой шеей, что лежал вверх ногами неподалеку, может, откуда-то еще издали, где не было толком видно, но шум за углом ангара был несомненно и очень близко. Из-за стены показался кузов машины, угловатый, тускло кремового цвета. Фургон каблучок стоял с поднятым капотом, и хозяин, поблекший щетинистый человек невнятного возраста, склонился рядом. «Простите!» — окликнула его Лана. Поблекший резко вскинул голову, глаза у него были маленькие и подозрительные. «Простите, вы тоже тут проезжаете?» Лана в сомнении остановилась, не закончив шаг. «Просто мы тоже заехали и немного заблудились. И что?» Поблёкший выпрямился и метнул взглядом мимо них к дороге. «Думаете, я вам тут стану помогать?» «У кого насосали на тачке, тем и звоните!» Лана сбилась и неловко оглянулась на остальных. Агнешка, вставшая на углу, фыркнула в попытке подавить смешок. «Поговорили». Лана оправила кара за ушами. «Нет, понимаете, в чем дело?» Сказала она уже твёрше. «Просто если вы тут давно, то сами все видели. При нас несколько машин накрыло эта хрень, и там никто не выжил». И нам показалось, что имело бы смысл. Вам показалось. Глаза его тоже поблекли. Он с грохотом хлопнул капотом. В ответ подорвались сбоку. Виу, виу, виу, виу, виу, виу. Иду, иду, иду, иду. Дают? Дают? Мне, мне, мне, мне, мне, мне, мне, мне, мне, мне. «Перепелы, перепелы, перепелы, перепелы!» И финальным «Вот те два!» Первые выстрелы раздались откуда-то с другой стороны дороги. Один ударил в гофрированную стенку. Поблекший матерясь, скинулся к двери каблучка, выхватил ружье с переднего сидения. Лана пригнулась и сделала движение к фургону. Алиса стояла, не доходя до угла ангара, у носа лягуха на семи ветрах. Дорожный песок... Взрылся в метре от нее, и она недоуменно посмотрела в ту сторону, как зритель, от которого неумолимо начинает ускользать смысл фильма. В следующую секунду Агнешка толкнула ее за «Жигули», упав сверху. Где-то взрылся песок еще раз, но не здесь. Это в нас? спросила Алиса почти шепотом. Не думаю, что прицельно в нас, но прилететь может. Агнешка тяжело перевела дыхание, оно дрожало у нее немного. «Так, стоять не очень идея». Выстрелы долетели из-за угла ангара. «Можно?» Алиса тихонько пошевелилась, пытаясь переложить голову или что-то еще. «Можно я немножко встану? Мне немножко сложно дышать так». Ага. сейчас». Агнешка осторожно сползла с нее и отодвинулась, подперев спиной переднее колесо. «Сядь у другого лучше!» Алиса переместилась к заднему колесу, подтянула ноги, спрятав их за сумку. Едва замечая, стряхнула песок с колен и ладоней. «А думаешь, так не попадут?» «Могут, в принципе, но это должно прям сильно не повезти». Еще что-то ударилось о край склада, маленький кусочек отлетел в сторону. Алиса вздрогнула, захихикала, задыхаясь почти беззвучно. «Что такое?» – спросила Агнешка. «Ничего». Она глотнула воздуха хохотнула снова. «Ничего, просто в моем последнем тексте там главного героя тоже расстреляли». «За что?» «Он был поэтом и восстал против местного диктатора». «Ну, то есть не то, что восстал. Написал кое-что». «А, ну ясно». Агнешка усмехнулась одними губами. «Классика». «Что?» «Какая-то очень старая история. Сталин и Мандельштамп или Екатерина II и Радищев». «Может, еще кто-то?» «Лана лучше об этом знает». Глядя в складки гофрированной стены, Агнешка пробормотала. «Ну, это хотя бы не так бессмысленно». «Как что?» «Как мы?» Она попыталась заглянуть за угол, но отсюда едва ли что-то можно было увидеть. Алиса проследила за ее взглядом, спросила. Алана там?» «Была там. Я оттуда до дальнего угла быстрее, не сюда». Она потёрла нос, тоже стрясла песок с ладони. «Алис, а те двери сбоку? С твоего места не видно, сильно они далеко?» Алиса едва подалась в ту сторону, но тут же твердо покачала головой. «Мы не успеем». «Ясно». Агнешка откинулась, приложившись затылком к машине. «Хотя оно и не выглядит как поле непробиваемое, если честно». Глухая стена склада перед глазами скрывала из виду, что могло быть за ней или подальше по бокам. Только зазубренный обветренный шифер невнятного уже цвета. Ничего больше. Следующий выстрел взвизнул совсем рядом. Что-то разбилось в машине. Алиса дёрнулась, вскинув голову. «Это по нам? Ага». Два выстрела тут же ответила из ангара. Показалось даже, что их тени пролетели над дорогой, Наверняка и впрямь показалось. Алиса уже даже в подобии спокойствия пригнулась поправляя сумку. Спутанная грива почти закрыла ей глаза. Как минимум один человек был бы рад. Что, если б нас пристрелили? Ага. Она как раз на днях сказала, что таких, как я, надо убивать. Она мельком глянула на огнешку, поправилась. Таких, как мы? Каких? Ну, как, либералов. Или как это сейчас называется? «А-а-а-а!» Агнешка кивнула, быстро оглянулась на дорогу перед машиной, где снова взмытнулся песок. Ну да, я правда ближе к соцдемам, но не думаю, что это уже имеет значение. Она выжидала чего-то приобернувшись. Мне кажется, Алиса вслушалась тоже: перестали стрелять, как будто бы. Алиса чуть склонила голову, следя за тенями под днищем, но там ничего не двигалось. Вообще, будто ничего не двигалось вокруг, и звуки смолкли, словно уши заложило водой. Выстрелы, рокоты моторов, даже шуршание шифера, словно все они были в большом аквариуме, где ничто не могло достать глубины. «Ладно», — Агнешка попробовала привстать. «Проверю. Подожди». Алиса, бросившись, вцепилась в ее руку. «А если они не закончили?» «Но проверить-то надо. Нас никто не будет ждать, пока мы тут отсидимся на сто процентов». «А если тебя сейчас застрелят?» «Я тогда...» «Я куда денусь?» В глазах ее вспыхнула паника. Губы дёргались и вряд ли могли выдать сейчас что-нибудь менее первостепенное. «Хорошо, хорошо!» Агнешка опустилась обратно на песок. «Как скажешь, дорогая, как скажешь». Она облизнулась, глатывая сухую пыль, посмотрела еще раз в стенку ангара. «Давай тогда подумаем, что мы можем сделать. То есть, так-то понятно, что ничего. Но если представить, что все таки можем, сколько у нас времени?» Алиса взглянула на часы. Они треснули, она даже прижала их к уху, проверяя на слух. Но, кажется, все таки шли. «Минут 15. Может, чуть больше. Ага, хорошо, оторвались. Агнешка оглянулась, проверяя как там повыше ее головы. Можно было бы попробовать по-тихому пробраться внутрь. Если осторожно, то могут они заметить. А если через зеркало? быстро спросила Алиса. Что через зеркало? Через зеркало посмотреть, что там происходит. Как в машине смотрят, по бокам. А! -а, -а. Агнешка недовольно глянула вверх. «С нашей стороны обломилась!» «Нелли на зеркальце есть!» Алиса поспешно порылась в сумке, вытащила цветастый кругляшек. «Вот это!» «Да? Можно же аккуратно заглянуть за угол!» Она раскрыла зеркало, неловко показала им, как можно было бы сделать. Примерно. «С краю машины поднести вот туда!» Не знаю, правда, хватит ли обзора. «Мелкая совсем», — пробормотала Агнешка. «Давай попробуем». Алиса передвинулась к краю лягуха, аккуратно вытянула зеркальце так, что оно отразило задний бампер, осторожно поводила в попытке уловить что-нибудь за машиной. «Ну что?» Агнешка неслышно переместилась на четвереньках поближе. «Что-то есть?» Алиса чуть наклонила стекло. В отражении мелькнули неразборчивые разводы. «Зеленовато-тёмное. Может, это были кусты по ту сторону дорог или, скорее, кусочек самого лягуха. На миг отразилась и сама дорога. Высветленный грязный песок без следа чего-либо присутствия». «Повышенное веди?» — тихо посоветовала Агнешка. Снова замелькала темное, проскользнули даже какие-то огни, но найти их снова не удалось. «Ничего не могу разобрать». Шепотом пожаловалась Алиса. «Оно мелкое. Мы, наверное, не разглядим что-то прям точно». Агнешка потянулась поправить Алисину кисть. «Попробуй вот так ещ». Шум наверху прервал их. Совсем наверху он шел с неба. Алиса и Агнешка инстинктивно прижались к машине. Наверху проплывал, вряд ли это было принято называть в нынешнем веке самолетом. биплан, триплан тёмно-красный в сумеречном небе. Он пролетал непривычно низко, так что можно было различить и легкие, будто вырезанные из дерева крылья, и шасси под брюхом, и даже представить, что видишь, как крутится пропеллер. На боку были белым выведены в строчку крупные буквы. «Что там написано?» Агнешка, прищурившись, задрала голову в небо. Алиса засмотрелась туда же, провожая Биплан взглядом. «Кажется, что-то про мораль». Зеркало в ее руке почернело, темная фигура выросла и заслонила на момент остальное. Ну, сказала Лана сверху вниз, глядя на них. Что сидим? Лан. Алиса повернулась растерянно и изумленно. Думаю, что она, усмехнулась Агнешка. Если только ее не подменил за это время темный двойник, надо бы по ушам проверить. Лана, напомни, какой формы у тебя были уши. Хватит. Оборвала та не столько раздраженно, сколько устала. А серьезно, где ты переждала? Агнешка поспешно поднялась с земли. Пока стреляли. За углом. Там не простреливалась особо. Лана неопределенно мотнула головой, отведя взгляд. Но я все-таки поведу? Дай ключи. Все внутри лягуха, она первым делом сняла елочку от душку, кивнула вправо на посыпавшееся стекло, пошедшее сеткой. «Кстати, вы в курсе, что у нас еще минус зеркала? фургона Фургона-каблучка за ангаром уже не было, не было больше и одной дороги как таковой. Она сбилась, запуталась, приросла ответвлениями и уже неясно делалось, по какому ехать дальше. Он вроде направо свернул. Лана сбавила скорость, рассматривая разводы пыли перед колесами. «Вот это, похоже, его следы». «Хочешь повторить мой подвиг первого дня?» поинтересовалась Агнешка. «С фиолетовой нивой?» «Он отстрелялся!» Лана завернула на один из путей. «Смог отстреляться!» Его, кажется, малость покорежила на почве паранойи. Но он хоть в какой-то степени понимает, что делает. Агнешка несколько нерешительно посмотрела в её сторону со своего кресла. «А кто там стрелял? Ты не видела?» Лана как-то неохотно пожала плечом. «Это оттуда. Слева было», — сказала она не сразу. «Мы сейчас уже отвернули. Типы какие-то». «Другие люди?» — Агнешка фыркнула. «У них тут что, какая-то своя локальная войнушка? А мы в нее встряли?» «А чего ты ожидала?» — Лана глянула с ледяным спокойствием. «Они не такие были», — спросила сзади тихо Алиса. Знаешь,. Что вместо лица? Не знаю, перебила Лана. Может быть, я не очень хорошо рассмотрела. Мимо проплыла бетонная белая стелла. Они ехали достаточно медленно, чтобы разобрать монументально выбитое и подкрашенное масло опасно у нее на боку. Мы просто слиз вообще ничего не видели, задумчиво проговорила Агнешка. Вот и интересно, люди это или не очень? А то я стояла и записывала детали для потомков. Какие-то были по ту сторону дороги. Стреляли оттуда, по крайней мере, насколько я поняла. Не заметили, сколько там брошенной техники? Там в каждом кузове укрыться по несколько штук, как нечего делать. Алиса в каком-то замороженном, медлительном испуге огляделась по сторонам. «Значит, и там могут». Она повела рукой... Чуть сбоку от пути стоял завязну в земле огромный слепой грузовик с колесами в рост человека. «Я потому и иду по следам», — кивнула Лана. «Здесь он проехал без остановок. Значит, либо там никого, либо он их не заинтересовал. А если он где-нибудь ошибётся, мы идем вторым номером и, вероятно, услышим заранее. Или хотя бы поймем почему-то». Агнешка дернула уголками губ чуть встревожена «Лан, тебя случаем действительно не подменили? Я просто собираюсь вернуться домой!» Лана помолчала. «Ну и если что?» Она скосилась на огнешку. «Честно, тебе его сильно жалко?» Агнешка в некоторой неопределенности повела рукой. «Ну, так, вот именно!» Лана снова перевела взгляд на дорогу. «Вы там посматривайте назад!» мне сложно без боковых». Но отвернуться и смотреть назад было сейчас трудно. На них полевее тропы наплывало что-то чёрное и растопыренное, хаотично колючее во все стороны сразу, по приближении превратившееся в противотанковый ёж. «Да ладно!» — даже как будто обиделась на что-то Агнешка. «Зачем так пошло?» Лягух аккуратно по следам миновал конструкцию. На одной из колючек кто-то уже прилепил переливающиеся в сумерках объявления ноготочки, маникюр, педикюр как дома, телефон, что было, конечно, уже ни в какие ворота. Но даже телефон не успел совсем скрыться позади, как машина дернулась и резко встала. «Что такое?» — громко шепнула Алиса. «Алиска, прямо перед нами. Не видите?» Лана на секунду включила дальний свет. Совсем близко слева вспыхнул блик на тонкой струне, примерно на уровне капота, лишь чуть-чуть не доезжая. свет растянул её наискось вперед, перегораживая путь до скончания вида, где она тонула в полутенях. Очень просто было не обратить на нее внимания, но она там была. «Он здесь повернул куда-то». Лана вытянула шею, всматриваясь. Но следы каблучка прерывались под самой струной, и больше их не было нигде. Они переглянулись затаенным испугом. «Куда он мог?» – пробормотала Лана. «Даже если облеску. Он же не мог вот так...» «Думаешь, был бы большой бабах?» – спросила Агнешка. «Или так. Или это для сигнализации. Помните, сигнализация сработала перед тем, как началась пальба». «Может, он задел что-то, когда закрыл капот?» Она вывернула чуть вправо, осторожно провела лягуха вдоль лески. «Может, не знаю». «А куда это мы?» — тревожно уточнила Алиса. «Пытаюсь объехать. Она, наверное, сейчас кончится». Но она не кончилась. В тенях за левыми окнами она почти не виднелась. Но каждый раз, как падал свет в фар, или случайный блик, она по-прежнему была там. Невесомая, непрерывная, нескончаемая, несущая, наверное, вечность на своем почти невидном хребте. Тусклую несущую несуществующую вечность. Мириады галактик успели проскользнуть мимо лески и скончаться на ней. Светила истинные и ложные свивались вокруг нее в закрученные хвосты туманностей, сталкивались, проносились и исчезали, Миллионы их луны и лун разлетались осколками в потемке и гасли там. Алиса уже пару раз закрывала и протирала, чтобы снова открылись глаза. Огнешка тоже севнула. «Фиолетовая Нива 2.0», — сказала она, разгоняя головой галактики и подавив другой сивок. «Надо было объезжать слева. Поздно уже», — тихо откликнулась Лана. «Слишком много уже проехали». Теперь возвращаться. У нас время, начала Алиса и не стала заканчивать. А? Шесть минут. Они оглянулись, огляделись, они не заметили, как стемнело вокруг, и только леска порой поблескивала все так же. Может, все-таки обратно? предложила Агнешка. Там тоже бездорожье было. С той стороны, ежа. Может, сейчас уже закончится? Еще немного. Или на прорыв попробовать и дальше на всей скорости?» Явно рассуждая сама с собой, добавила Агнешка. «Лис, тебе как больше нравится? Осторожно? Или на прорыв?» «А может...» Алиса торопливо пробежала взглядом по салону, пытаясь не закрыть глаза. «Может, можно кинуть в нее что-нибудь? Хотя тогда, наверное, лучше отъехать, а потом кинуть». «Что кинуть?» переспросила Лана. «У нас есть что-нибудь?» Странная птица, смесь вороны и голубя, подергав темный воздух крыльями, тяжело опустилась на леску. Нить порвалась под ней, и птица, очень жирная и откормленная, недовольно бухнулась на землю. Нахохлившись, она вновь поднялась в воздух и скрылась, и ничего из-за этого не было. «Серьезно?» Даже повысила голос Лана. Они устремились в открывшийся простор. Скомканный, грязный, перемесивший все тропы и пути, если они тут когда-то были. Тут ходили некогда только большие грузы и гигантские махины и монструозы, но и они завязли теперь в песке. Лежали на боку или стояли тихо, без стекол и огней. Встречались местами и поваленные будки сторожки или остатки сетки-рабицы. «Время, лис!» «Всё правильно! Откатывается!» «Уже почти без двадцати!» Смутно вздрагивали блеклые всполохи высоко в кабине монструоса, над огромным ковшом, на котором, как на диване, могла бы рассесса большая компания. Наверху кто-то мелькнул и загасил лишний свет. Еще несколько огоньков, как глаза, вспыхнуло вдалеке, там и здесь, среди старых каркасов и горок колес, сваленных отдельно на манер хижин или шалашей. Наверное, тут обитали. Все правильно», — вдумчиво с сомнением повторила Лана. «А что ты пыталась сказать тому мужику?» — вспомнила Агнешка. «Ну, что нам кажется, что имело бы смысл?» «А это? Что, может быть, имело бы смысл объединить усилия? Скоординироваться? Мы не последняя машина на этой дороге. И он наверняка тоже. Здесь есть еще люди, которые так попали в это, как и мы. У кого-то чуть больше навык в чем то кто-то что-то еще видел, у кого-то остались ресурсы еще из цивильной жизни. Мы могли бы, ну... Это могло бы быть несколько легче, если бы мы как-то контактировали друг с другом, делились бы опытом, хотя бы просто знали друг о друге, хотя бы знать, что столько-то есть еще. Мы не одни тут остались. Ведь даже так это легче. «Попутчики всех стран, объединяйтесь!» — пошутила Агнешка вроде того Поодаль кто-то развел огонь среди остатков того что раньше вполне вероятно было дирижаблем. это чуть двигались грелись вокруг костра с теми ребятами не хочешь объединиться предложила агнешка не чего боишься что-то не то там жарят нет хорошо я даже готова поверить что ребята они ничего так но все равно не Лана покачала головой. «Я не всерьез, сказала Агнешка. «А почему, правда?» — поинтересовалась дивана Алиса. Взгляд её слегка закостенел, пытаясь не провалиться не вовремя в сон. «Думаете, это они стреляли?» «Не знаю. Это, похоже, местное. Тут как будто все уже сармагеддонилось. А они до сих пор здесь. И, возможно, будут и дальше». Лана снова мотнула головой. «Честно?» — я боюсь говорить с ними и смотреть им в глаза. «А не могло?» — уронила Алиса и опять не закончила. «Что?» «Ну, не могла тут же пройти та штука, та хрень. Может, даже несколько раз. Может быть, она ходит кругами, а они...» Алиса проскользила взглядом по уплывающим огням дирижабли за окном. «Это те, кто смог пережить. Может быть, кто-то выживает, но вот так. Алиса вскинула на секунду голову и тут же запряталась снова. Я просто подумала про того, который голосовал. С светами. В глазах Ланы в зеркале на миг отразился совсем уж неприкрытый испуг, и она с чьянием сосредоточилась на дороге. Агнешка повернулась и тоже серьезно посмотрела на Алису. Это получается что-то вроде... «Кадавров? Кого?» Алиса нахмурилась и не поняла, но поспешила исправиться. «Это как зомби, да?» «Ну, может быть». Огнашка опять отвернулась. «Кадавры мне больше нравятся». Она помолчала немного, глядя куда-то вперёд. «Чёрт, не хотела бы я так жить!» «Я только предположила». Алиса торопливо потрясла головой. Еще птица пролетела над лягухом, еще один ворона голубь На момент показалось, что он врежется в лобовое стекло, но он с неожиданной для него маневренностью ушел в сторону. Птицы вились подальше, вокруг невзрачной будочки сторожки у шлагбаума. Это еще стояло. Там, наверное, была для них какая-то еда. Они опускались и скрывались за будкой с другой стороны, и потом приподнимались снова. Свет не горел внутри, окошки заросли где-то решёткой, где-то просто картоном, и все это поверх было замазано грязью и краской. Зато когда лягух приостановился рядом, скатываясь осторожно с неудобного взгорка, из будки тихо долетело. «Спи, мое бедное сердце!» Кто там так любил ретро и как бы пришлось уговаривать его поднять заграждение, осталось неизвестно. Шлагбаум просто стоял здесь, другим своим краем ни с чем не гранича, и его вышло объехать. С обратной стороны будочки все таки горел свет. Единственная лампа ярко сияла над открытым маленьким окошком и стойкой под ним. Туда-то и слетались птицы. Из окошка высовывалась жилистая рука с желтыми когтями и желтыми крапинками на косматых костяшках и сыпала для ворона голубей рыжие кусочки фарша. Птицы тоже рыжели, попав под лампу, склёвывали, что получалось, пока их не отпихивали другие, и снимались, улетая в сумерки, чтобы там посереть. «Как мило!» Зябко вздрогнув, сказала Агнешка. «Рядом еще одна стела, теперь сломанная, пропарывала небо неровным сколом верхушки. Здесь надпись было уже не разобрать». «Очень!» — ответила Лана. «Интересно, куда это мы попали?» То есть, когда я раньше спрашивала, где мы, я имела в виду географически, а теперь реально, где мы? За шлагбаумом нашлась дорога, асфальтовая, отчасти даже ровная. Когда они отъехали немного, будка за ними упала почти бесшумно. Спи, наша тайна забыта.